450. Друг мой, правильно мыслишь. Мечта как бы ни была далека она от жизни, и как бы не противоречила ей яркая и безрадостная очевидность. Есть сила, устремляющая дух, поверх ярости тьмы внешней, если мечта эта достаточно высока. Мечта создается мыслью, и мысль ведет. И учитель, приходящий на землю,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 Дух поднимает над жизнью и к свету его приближает. Разве учитель, давая учение света, думает о тех искажениях, наслоениях и злотолкованиях, которыми люди загромоздят его в веках? Но его мысли о свете и о том, как этот свет утвердить среди сумерек жизни земной. Учитель идет по вершинам. Идти по вершинам над сложностью плотных условий, гнетущих и тяжких, завет устремленного вечно 451 октябрь 16 матерь мира в пространстве света светом измеряются расстояния и действуют законы света И себя там надо представить в теле света им облеченным. Можно дать безудержную волю воображению творческому. Закон магнетизма там действует яро, как, впрочем, и везде, но тело света мыслью влечется туда, куда устремлена мысль. Индивидуальность Матери Мира уявлена в принципах высшей триады, и созвучать ей можно лишь в высших измерениях. «Детей своих собирает под своим лучом, и получу сообщение, объединение и связь». Изображается с ликом закрытым, ибо тайну ее землянам постичь не дано, но приблизиться можно, и в сферу ее войти. Высшее знание накапливается в высшей триаде человека, и именно она является гражданином Вселенной. Полное отрешение от земного – необходимые условие состояния сознания в моменты общения. Космическое заменяет собой земное. Познание космических законов приводит к постижению условий существования Духа в высших сферах. Явление Манвантары, Пролайи, Кругов и Циклов касается не только Земли, но всего космоса. Основы вселенской жизни распространяются на все миры, следует утвердиться в основах и их изучать. Космическая эволюция охватывает все сущее. Малые подробности жизни на отдельной планете не влияют на общую схему вещей. Когда сознание погружается в формы уявления высших космических законов, приобщается тогда оно к жизни, пространственно-беспредельной, и отрывается от своего малого «я». Там, в сферах космических, для него просто нет места. Потому космогония будет вратами, открывающими вход в беспредельность пространственной жизни. Неограниченное земное знание, приковывающее дух только к Земле, но знание космическое, выводящее в сферы пространственных далей. Так, самая сущность космопространственных идей заключается в форме законов, управляющих проявленной Вселенной. Сознание, погружаясь в них, выходит за пределы личности и индивидуальность свою утверждает, которое есть высшее уявление Духа. Поэтому космознание не есть отвлеченность, но форма выражения сущности человеческой индивидуальности в условиях плотного существования. Истинно, знание космическое может сделать свободным Дух. Это знание едино не только для всех веков и всех народов Земли, но и для всех планет, всех населенных миров и всех планов существования. Беспредельность – граница его. Применяя это знание, Создатель планеты строит ее из светящейся космической материи и оформляет ее. Согласно этим законам строит форму свою и цветок полевой, а также и весь растительный и животный мир и мир человека. В плотных явленных формах уявлены эти великие космические законы, равно как и в образованиях целых галактик. Ничто не исключается из необычных сфер сущего. И озаренное сознание находит всему место. Общение с Матерью Мира приводит Дух Человеческий к космическому пониманию жизни, поднимая его в сферы над вашей землей. И тогда, будучи на земле в теле, будучи в мире, но не от мира сего малой земной очевидности, крылья свои Дух расправляет, чтобы взлететь в поднебесье. Над временем малым, над сменой дней и ночей очевидности плотной, устремляется он в сферы других измерений, где малые меры Земли не ограничивают уже его понимание. Касание к сферам Матери Мира выводит сознание на космический простор и далее ему открывает великом синтетическом понимании космопространственной жизни. 452. Матерь Агни-Юги. Сын мой, хвалю за способность от земли отрываться и с нами в сознании быть. Даже когда мысль наша устремлена к вам напряженно, все же надо от себя отойти, этим ее уловить при явном и полнострунном к нам устремлении. Входишь в общение с нами, заботой своею, тебе силы даем над жизнью подняться. Это возможно лишь при усилиях обоюдных с моей и с твоей стороны. Пламенное устремление стирает границы миров, и вот снова вместе. Скажу неотменно, стараемся прибыть в этом вдохновляющем состоянии великого ожидания и готовности. Такое состояние духа имеет очень глубокое и важное планетно-широкое значение, ибо духом своим поднимаешь ты за собою сознание множеств неведомо ни для тебя, ни для них». Великое ожидание есть прозрение Духа в космическую правду. Уявляясь в сферах перед лицом очевидности, утверждает тогда она действительность незримо сущую, невидимую, но управляющую миром. Еще Великий Платон сказал, что идеи управляют миром, по мысли об этом. Сближаясь с великой идеей, становишься в ряды тех, кто держит в руках рычаги жизни. Летят мысли по миру, как стрелы. Огненно рассылаем. Лучшие их принимают, и строительство жизни становится возможным. Мы мыслями строим, и ты, который с нами, с нами же строишь, и нам помогаешь сеть света над планетой упрочить и мысли ее укрепить. Ритм, утверждаемый, одобряю. Ритмом преуспеешь во многом, касающимся дел наших. Прощается все, когда зерно духа крепнет. Тогда и ошибки – ничто сжигаешь их пламенем Духа, а за постоянство хвалю. Моё сердце открыто к тебе постоянно, потому и скорый ответ. Их не забудь, беспризорных, доверенных тебе любовью, владыки. Для них ты один, другого как ты не найти. Даю по сознанию всем и в радости Духа. Любовь посылаю и радость. Ими поделишься с теми, кто тебя признает, их поднимая сознание, надомутом жизни. Помню и вижу и жду. 453. Октябрь 17. Гуру. Для того, чтобы быть везде и всегда самим собою и не являть чуждого вида ни тела, ни духа, надо быть сильным. Надо быть сильным, чтобы достоинство духа хранить. Что-то в нас старается силу нашу разрушить или умолить, постоянным попустительством и подчинением воображаемым условностям. И улыбки, и жесты, и слова, и даже мысли приобретают оттенок угодливости или питания на языке. Быть собою значит оставаться в равновесии и внешне, и внутренне, несмотря ни на что. Если впадать в пароксизм угодливости или питания, всякий раз, когда это требует необузданной воли и астрал, то можно легко уподобиться флюгеру для чужого ветра или базарному петрушке. К чему столько улыбок и неожиданных слов, когда достоинство духа страдает? О торжестве суеты говорилось. Неужели сменяем ее на спокойствие достоинства духа? Ужимками исследования воображаемым условностям не напоминает ли собой человек обезьяну? Та тоже, не рассуждая, подражает кому-то. Пора понять, что, уявляя эти слабости и уявляясь действительно слабым, теряет человек право на уважение окружающих, а в конечном итоге утрачивает он, и достоинство духа, то есть право на то, чтобы быть победителем. Не слишком ли велика цена за сомнительное удовольствие от минутной поблажки? Если же эти печальные явления происходят, вопреки вам, то чего же достойна такая жалкая воля? Воля – это главное в человеке. Уступок ее ослабляющих делать нельзя. Происходит разрушение непоправимое. Лучше все потерять и преимущества земные утратить, чем волей своей поступиться и отдать ее в подчинении кому-то, или чему-то. Сокровище воли накапливается веками, кристалл неразрушим, но может либо расти, либо уменьшаться. Неужели сокровище свое отдадим условностям момента на попрание? Храните достоинство духа, оно охранит волю. Нужно понимание, что или накапливая, или растрачивая сокровище свое, проходит человек через жизнь» каждый момент происходит или накопление, или растрата. Огонь воли подвижен, им можно управлять энергию его устремляя, но оставляя огонь при себе. Во владении им сила упорная, сдержанная, непоколебимая. Управив огнями своими, волю свою можно сберечь от ущерба. Человек воли лишённый ничто. 454. Октябрь 18. «Беспредельность постигается в духе, ибо от беспредельности дух. Только сознание человеческое может приблизиться к ней, и приблизиться к ней можно лишь духом. В пространстве, не имеющем предела, где миллионы звезд, может представить себя человек оторванный от малой планеты, на которой временно обитает он, на своем бесконечном пути в беспредельность». Беспредельность и иерархия – два наинужнейших из самых важных понятий грядущего века. Куда бы ни устремился дух в бесконечном пространстве, иерархия – всюду. Утвердившись на ней, не затеряется он в звездных глубинах. Мы возвещаем миру беспредельность. В ней в пространстве многих измерений существует все, что есть, было и будет. Даже вчерашнего дня уже нет на планете. Он погрузился в беспредельность и существует в пространстве, но уже не трехмерном. Потому и несутся звезды вперед... Постоянном спиральном движении, чтобы день прошлый, сменяемый новым, мог уйти в пространство назад и не заступал бы место новому дню. Потому в движении все. И космическое движение спирально. Оно устремлено из прошлого в будущее, и из каждой данной точки пространства стремительно вперед. Также спирально мчится вперед в пространстве и наша Солнечная система к далекой звезде. «Не повторим час текущей, ибо смещается пространственно. Погружаясь в рекорды планеты, сознание устремляется по спирали времени, в прошлое, пространственно запечатленное, по пути, пройденному планетой в беспредельность. Это будет полетом духа, освободившегося от своих оболочек, мешающих ему видеть то, что прошло. Пространственные полеты в миры других измерений – возможно В мирах это измеряется по-другому, но меры высших измерений времени в земном понимании не имеют. Мышление пространственное отличается от земного. От земного придется отойти и мерки земные оставить, если дух хочет беспредельность понять. Но земное в человеке. Это и есть то, что он представляет собою в своем обычном понимании себя самого. Значит, отойти надо от себя самого, то есть от своей личности, и приблизиться к сознанию космическому. Это сознание охватывает космос, становясь частью его и собою его выражая, и тогда беспредельность выражается в человеке и дух его в ней. Выходя за границы личности, расширенное сознание включает в сферу свою необъятность в нем сущего мира, ибо разве сама беспредельность не отражена в сознании нашем, когда приступает оно в вековые границы свои? Для того, чтобы следовать за владыкой, надо оставить и жену. «И детей, и близких своих, и имение свое. Но чтобы войти в беспредельность и выйти на пространственный простор, надо оставить себя, самого. Так первый завет Спасителя, отвергнись от себя и следуй за Мною, будет для Духа порогом, знаменующим вход в беспредельность» полагали самоотвержение, то есть отвержение от себя, чисто моральным понятием, упуская из виду то, что это есть, помимо всего, чисто техническое условие космической психотехники, без которого Царствие Божие, вечность, то есть беспредельность, недостижимы. Надо же, наконец, понять, что законы психотехники покоятся на моральных устоях, но целях познания и осознания миров – И пространство высших измерений, и высшие знания, и законы нравственности неотделимы одно от другого. И положения евангельские, будучи основаны на непреложных законах жизни, в аспекте психотехники космической являются тем неизбежным условием преображения космического знания, без которого не обойтись. Так ступени жизни и эволюции, заложенные Христом, становятся солнечными и раскаляются яра служа подножием Духа, дерзновенно устремляющегося в беспредельность. Иерархия есть высший аспект или лик беспредельности и миров в ней заключенных.